Глава седьмая. Но ведь сегодня не мой день рождения. Адель никак не хотела снимать чепчик, чтобы не показывать усеянный пигментными пятнами череп. Энн встала на колени, сделала вид, что ищет в сумочке зеркальце, хотя на самом деле уже его нашла. А когда встала, на голове миссис Гёдель уже красовался ее подарок — серый тюрбан — с нежнейшим голубым оттенком. «Да вы просто красавица, Адель!» «Так похоже на Симону де Бувуар. Он очень гармонирует с цветом ваших глаз». Пожилая дама самодовольно оглядела себя в зеркальце. «Вы назвали меня по имени? У меня с этим проблем нет. Единственное, не пользуйтесь им применительно к обстоятельствам. Я еще не старуха». Изума из ума пока не выжила. Она развернула маленькую бумажку и разгладила ее, превратив в идеальный квадрат. Глэдис не удержится и обязательно заметит, что он меня старит. И давно вас беспокоит мнение других? Она выглядит безобидно, но на самом деле сущая зараза, постоянно роется в моих вещах. «Полагаю, я поняла ваш посыл. Внутри Глэдис сокрыт яд. Если видеть ее слишком часто, в конечном счете можно отравиться. К тому же она высосала все силы из трех мужей. И продолжает охотиться. Некоторые не отступают от своего никогда». Она вытерла зеркальце рукавом и вернула его Энн. «И во сколько оценивается ваша щедрость? Знаете, девушка, я родилась не вчера и прекрасно знаю, что каждый подарок имеет свою цену». К научному архиву Гёделя он не имеет никакого отношения. «Прошу прощения, мне хотелось бы задать вам вопрос личного плана. Я все спрашиваю себя, о чем вы могли говорить с мужем? Вы без конца извиняетесь, это утомляет». Адель вновь свернула бумажку и положила ее под подушку. Энн, не зная, куда девать руки, сложила ладони вместе и сжала их бедрами. «Чем занимаются ваши родители?» «Преподают историю и мама, и папа». «Конкуренты?» «Коллеги». «Какими бы интеллектуалами ни были ваши родители, могу поспорить, что по воскресеньям они прогуливаются, держась за руки». Они подолгу друг с другом разговаривают. Она соврала, даже глазом не моргнув. Если быть до конца откровенной, то слово «разговаривали» нужно было заменить глаголом «кричали». Для них все без исключения, даже собственный ребенок превращалось в предмет ожесточенного спора. Когда они не схлестывались прилюдно, публичные доклады одного неизменно отражались эхом на работе другого и только когда дочь поступила в университет, заключили молчаливое перемирие. Каждый пометил достаточно обширную территорию для выживания собственного величия. Рэйчел укатила в Беркли, на западное побережье. Джордж взял штурмом Гарвард, расположенный в его родных краях. А Энн осталась в Принстоне, одна в городе, из которого всегда мечтала уехать. Как они встретились? — В университете. — Вас изумляет, что такая женщина, как я, смогла захомутать такого гения, как он? — Я живу в окружении сплошных гениев, они не производят на меня никакого впечатления. Но ваш муж — легенда. Это признают даже выдающиеся научные умы. Он прославился теориями, понимание которых доступно далеко не каждому. Мы с ним были парой. На том остановитесь и больше не копайте. И сидя вечером за столом, вы обсуждали его работу? Я сегодня доказал возможность путешествий в пространстве времени. Подай-ка мне соль, дорогая. А как было в вашей семье? Я никогда не ужинала с родителями. Вижу. Строгое воспитание? профилактика. Как это? Меня воспитали в старых традициях. Детство Энн было насыщено вечным хаосом, никогда не покидавшим порога дома. Ужины наедине с гувернанткой, частной школы, уроки музыки и танцев, платья с оборочками и общий смотр перед парадным выходом в свет. По пути домой после светских раутов где мать порхала бабочкой, а отец напыщенный излагал свои воззрения, она скрючивалась на заднем сиденье машины и притворялась спящей, чтобы не задохнуться от их разговоров. Увидев на устах молодой женщины горькую улыбку, Адель стала усиленно разглядывать свои пальцы, и, похоже, осталась довольна их подсчетом. «Говоря откровенно, в самом начале нашего романа я его изводила» потому что ненавидела чувствовать себя отверженной. У меня совершенно не было доступа к огромному пласту его жизни. Мне пришлось учиться знать свое место. Но я родилась не для этого. И хотя ничего не желала признавать, подобная отчужденность не переставала меня поражать. Да и потом у нас были и другие заботы. Энн налила пожилой даме воды, чтобы удовлетворить ее жажду. Адель неуверенной рукой взяла стакан, тщетно пытаясь унять дрожь в руках. Курт постоянно стремился к совершенству, несовместимому с принципом вульгаризации. Оно подразумевает некую форму недоговоренности и компромиссов. Все, что мне было известно о его работе, я по крупицам узнавала от других, постоянно прислушиваясь к их разговорам. «А когда вы осознали весь масштаб его личности?» «С самого начала. В университете он был восходящей звездой. Теорему о неполноте он сформулировал уже при вас? А почему вы спрашиваете? Собираетесь написать роман? Просто мне хотелось бы услышать вашу версию. В среде посвященных эта теорема стала чем-то вроде легенды». Я всегда смеялась над теми, кто разглагольствовал по поводу этой долбанной теоремы. Говоря по правде, было бы просто удивительно, если бы половина из них хотя бы могла понять, о чем в ней идет речь. А сколько таких, кто пользуется ею, чтобы доказывать всякую ерунду. Лично я признаю ограниченность моего понимания, но они моего неродения, не разделяют. А эта ограниченность вас не злит? К чему бороться, если сделать все равно ничего нельзя? Это на вас не похоже. Вы полагаете, что уже достаточно меня узнали? Вы значительно глубже, чем хотите казаться. Однако ответьте мне на вопрос. Почему я? Почему вы разрешаете мне к вам приходить? Вы не побоялись вести себя со мной бесцеремонно. Снисходительность вергает меня в ужас. Мне нравится смесь извинений и наглости, которые вы меня пичкаете. К тому же я не прочу знать, что скрывается за вашими манерами простушки. Деликатным жестом Адель заправила под тюрбан выбившуюся прятку волос. Знаете, что говорил Альберт? Да-да. Эйнштейн был нашим близким другом. «Звучит солидно, да?» «Боже мой, как же он надоедал своими разговорами!» Эн склонилась к пожилой даме, чтобы не пропустить ни единого слова. «Самое прекрасное и глубокое, что может выпасть на долю человека, — это ощущение тайны. Конечно, из этого изречения можно сделать неоспоримые выводы, но лично я узрела в нем нечто совершенно иное. Я прикоснулась к тайне». И даже если поведаю вам обо всем, вы все равно никогда не почувствуете того, что испытала я. А вы изложите мне факты в виде занимательной истории. Я не буду включать ее в докладную начальству, и к институту это не имеет никакого отношения. Только вы, я и чашечка чая. Я предпочла бы немного бурбона. Еще не вечер. Ну хорошо, тогда Шерри на палец.